Глава 39. Тана ходила взад-вперед вдоль доски. Было 5 часов 14 минут дня, и уже начинала смеркаться. Она дозвонилась в Йеллоу-Найф, как только они с Бабахом вернулись, и ей повезло. Во-первых, спутниковая связь сработала, а во-вторых, ни Леона Киллана, ни Гарта Каттера не оказалась на месте. Ее соединили с молодым детективом, занимавшимся серьезными преступлениями, младшим сержантом Марком Маршалом, и она доложила им обо всем. Он обмусолил, услышанное со всех сторон, и дал, наконец, зеленый свет, пообещав, что первым же рейсом в Yellowknife будет выслана команда. Теперь оставалось дождаться, пока наладится погода. Ну а пока младший сержант Маршал 24 часа в сутки был наготове чтобы отвечать на звонки и вопросы Таны. Все базы данных просматривались на предмет пропавших без вести убитых животными на северо-западных территориях, на Юконе и удаленных территориях Канады. Эксперты с удвоенной силой принялись за отчеты о вскрытии и криминальное расследование по делу гибели Аподеки и Санжито. Вновь подняли давно закрытые дела гибели Реган Новак и Дакоты Смитерс. Розали внесла свой вклад, перетащив пылесос из участка в маленький домик у реки, чтобы подготовить его к приезду сотрудников правоохранительных органов. Виктора из отеля «Сломанная сосна» предупредили, что могут понадобиться номера. Комната, в которой висела доска, стала временным штабом расследования. Тана была в восторге, что подняла этот вопрос сама, без Катара и Киллана. Никто не станет чинить препятствия, потому что они будут выглядеть как полные придурки, если попытаются остановить этот стремительно нарастающий снежный ком. Но ее нервы были сильно расшатаны, подкрепление все еще не прибыло. Остановившись, она перечитала все, что было написано на доске и потянулась за тряпкой, чтобы стереть сведения о бабахе, но неожиданно остановилась. Ее мучили сомнения. Она верила ему. Она, безусловно, ему верила. Но новая команда, приехав сюда, узнает все, что Таня рассказала Хизер, в том числе о красном аэростаре. Быстро выяснить, что их всего два, и один из них принадлежит бабаху, и это мог быть только он потому что это, очевидно, была не Макалистер, и значит, новая команда непременно задаст вопрос, почему бабаха нет в списке. Тана пробежала глазами остальные имена. Дэлиот Новак, Маркус Ван Блик, Кроу Удов, Джейми Удов, Калиб Петер, Стива Кино, Большой Индеец, Гарри Блант, другие работники шахты, Дин Каминский. Тана взяла маркер, добавила в список Генри Спата, Алана Штурман-Тейлора, Да именно его банду задумчиво потерла бровь. Это, черт возьми, половина Твин Риверса, и она ничего толком ни о ком из них не выяснила. Не кори себя. Ты нашла достаточно доказательств. Все остальное сделает команда. Ты не детектив. Ты просто девчонка двадцати четырех лет. Салага, вдобавок беременная, за которой охотится серийный убийца на территории в семнадцать половиной квадратных миль. Где ты обязана следить за порядком, и где твое дело разражается буря. Позволь людям помогать тебе, Тана, дитя моё. Каждому из нас нужно племя. Без племени человек слаб. Да, она научилась просить о помощи. Первый шаг, важный шаг, бабушка. И ещё у неё здесь, кроме Чарли, появился ещё один друг, бабах. Неважно, что сейчас творится, сердце подсказывало ей, он на ее стороне. Огромный шаг, она научилась доверять. тана закусила щеку, раздумывая, затем написала еще одно имя Чарли накенко Ей стало неловко, Чарли был старый, вряд ли у него было достаточно сил, чтобы так избить и изорвать тела Аподоки и Санжита. Но учитывая, что сильные удары по черепу всем четырем погибшим нанесли каким-то инструментом, а тела изрезали чем-то похожим на когти. Трудно было сказать наверняка, пока не пришли результаты с места вскрытия. Кроме того, оставались вопросы, что именно их убило и какой сильный ущерб нанесли животные, учитывая, сколько времени тела пролежали, прежде чем их нашли. В памяти снова всплыл визит к Новаку и отпечаток ботинка в сарае. Это определенно связывало его с убийствами, пусть даже косвенно. Кто приходил к нему в гости? Кто приносил ему сигареты? Единственное место, где можно было их купить, — магазин возле столовой. Можно было выяснить у Марси, кто приходил за Мальборо, но Тана была уверена, что сигаретами торговали и из-под полы. Может быть, Дэмиан со своими дружками, или кто-то летал в город за сигаретами на маленьком красном вертолете. Она вновь задумалась о злосчастном аэростаре и о том, что стоял на заднем дворе дома бабаха. — Тана! — донесся из кабинета голос Розали. — Я пойду, ладно? Тана посмотрела в темное окно. Где же Бабах? — Хорошо, Розали. — Да, спасибо. Розали направилась к двери. — Может, сходить к вождю Дапу? Попросить, чтобы нашел того, кто тут побудет? Бабах не велел оставлять тебя одну. — Я... — Да нет, все нормально. Уверен, он будет с минуты на минуту. — Просто, когда будете уходить, закройте дверь, ладно? — Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной, Розали. Порывшись в бумагах на столе, Тана нашла отчет, составленный со слов МакАлистер. Перечитала. МакАлистер утверждала, что Аэростар был не у Халлорана, потому что об этом ей сказал сам у Халлоран. Тана поджала губы. Ее не отпускало чувство, что МакАлистер пытается прикрыть у Халлорана. Вспомнили слова Минди о том, что МакАлистер и у Халлоран состоят в интимной связи. Тана выругалась, отшвырнула отчет поймала себя на том, что снова, думая о Бабахе, называет его по фамилии, что опять засомневалась в нем и содрогнулась. Может, она совсем слепая? Может, он просто обаятельный социопат, обходным путем ведущий ее к гибели? Тана стала вспоминать, как впервые приехала в лагерь Вестмина, как подслушала разговор Макалистера и Бабаха об Аэростаре, представила, как они разговаривают там в тумане. Сраный красный вертолет. Никто больше его не видел, одна только МакАлистер. Этот вертолёт был как маленькая красная сельдь. Танна замерла. Красная сельдь. Да хоть термин. Чтобы лучше натаскать собаку, её нарочно сбивали со следа, используя для этой цели сильно пахнущую рыбу. Хитрость. Неправильное руководство к действию. Господи. Она вновь принялась расхаживать туда-сюда. Нет, он быть такого не может. Но только МакАлистер видела Аэростан. Команда биологов его не видела? Если верить словам Вероники Гарнира и Дина Камински, Аподока и Санжит не видели тоже. Никто в лагере не сообщил, что там был чертов вертолет. Получается, МакАлистер соврала? А зачем? Чтобы сбить с толку полицейского. Самый лучший способ это сделать — доказать, что она прикрывает другого, на самом деле ставя его под обстрел. Если Тана верила бабуху, а она должна была ему верить, если уж зашла так далеко, и он в самом деле не был там вместе со своим аэростаром в пятницу 2 ноября, может быть, там вообще никакого аэростара не было? Кровь стучала в барабанных перепонках Таны, когда она вновь стала вспоминать ночи первой встречи с Макалистер. Хизер нервничала ходила взад-вперед, ее трясло, она была вся бледная, сильно пьяная, глаза налиты кровью. Высокая, примерно метр восемьдесят, крепкое рукопожатие, холодные грубые пальцы, все изранены в трещинах, широкая кость, атлетическое телосложение. Та она обеими руками за спинку подтащила к себе стул, она закрыла глаза, пытаясь в подробностях увидеть их встречу. Представила туман, холод, кружившие снежинки. На Макалистер стеганая куртка, руки без перчаток. «Вы, значит, новый полицейский?» Макалистер бросил окурок в снег. Наступила на него левой ногой. Наклонилась вперед, чтобы пожать Тане руку. «Рада знакомству! Жаль, что в таких обстоятельствах!» Ботинок, прижимающий к земле сигарету. Кожа ботинка темная, красно-коричневая, чуть выше лодыжки. подкладкой из овечьей шерсти — типичный баффин-арктик. Высокая и крупная МакАлистер вполне могла носить обувь мужского девятого размера. В прошлом воевавшая она видела много жестокости. Впервые пообщавшись с ней узнав, что она служила в американской армии, прежде чем перебраться на север, тана задала себе вопрос, не страдает ли она от посттравматического стресса. Вновь вспомнила сцену допроса в юрте. Прежде чем налить себе кофе, МакАлистер положила на стол пачку сигарет. «Мальбора. Легкие». В списке подозреваемых не было женщин. Возможен ли такой расклад? Что если хизар Макалистер психически больна? Если все пережитое сделало ее жестокой? Если это началось намного раньше? Когда это началось и где? Откуда она переехала в Штаты? Что представляет собой ее история? Почему она ушла из армии? Та она все быстрее и быстрее постукивала маркером по тыльной стороне ладони, не переставая мерить шагами комнату. Мысли бешено вращались в мозгу, пульс скакал галопом, кожа взмокла от волнения. Кизер Макалисто жила в Твин Риверсе больше четырех лет. Нет кого не зависела, была мобильна, могла перемещаться на большие расстояния. Могла в каждом из четырех случаев оказаться на месте преступления. Могла оставить отпечатки. Весь сезон летала с биологами, знала, как они перемещаются, знала, когда будет ясная погода. И, судя по фото, в лагере Члико была в долине Нихако той осенью, когда пропала девушка-геолог, тело которой, объеденное хищниками, было обнаружено уже потом. Она жила на ферме Удова. У нее был доступ к медвежьей приманке, к инструментам для таксидермии, к инструментам, стоявшим в сарае. Тана вспомнила заляпанные летные костюмы, свисавшие со стены, герма-мешки на сплавах, защищающие вещи от воды, Все эти вещи могли быть попорчены в ходе нападений. Части тела, сердце например, и грязную одежду она вполне могла складывать в эти мешки, чтобы не запачкать кровью кабину вертолета. Желчь подкатила к горлу Таны, от этих мыслей мутила. Зачем? Что могло вынудить ее совершить такое? Какое удовлетворение она получала? Какая была потребность? Женщина-серийный убийца? Ярость. Жажда насилия. Жажда властвовать? доминировать Тана не понаслышке знала, что такое женская агрессия. Мать, напившись, сбивала ее до потери сознания лет до восьми, пока Тана не научилась прятаться, а потом давать сдачи. Снова подумала о новаке, об отпечатке в сарае. Мог ли это быть след Макалистов? На вертолете она легко могла бы добраться до его места жительства, там было, где приземлиться. Но зачем ей навещать его? Зачем привозить ему вещи? Зачем? Может быть, у них роман? Нет. Новак сказал, что женщина, с которой он встречался, уехала из города. Но он мог и соврать. Он был не вполне адекватен, мог говорить под текстом. Мог иметь в виду, что она оставила его, уехала из его жизни. Тана схватилась за телефон, который теперь всегда держала при себе на ремне, набрала номер, который сообщил ей маршал, и сразу приступила к делу. Хизер Макалистер. Местный пилот вертолета работает на Арктический ветер, раньше служила в американской армии. Мне нужно знать, когда она ушла оттуда и почему. Чем занималась, прежде чем поступить на службу. И еще мне нужно связаться с психиатром, назначенным в Твин Риверс четыре года назад, Об этом должна быть сводка. Договорив, Тана набрала номер бабаха, услышала автоответчик. Посмотрела на время. Где его черти носят? Понемногу подкралось беспокойство. Тана вернулась в кабинет, проверила, плотно ли закрыта дверь, растопила печь, приласкала собак, растянувшихся на своих лежанках. Куда он подевался, мальчики? сомнение Неуверенность и беспокойство нарастали с каждой секундой. А если она вышла на неправильный путь? Черт, она вообще не понимала, что делает.